Шоп и шок. Через квартал ему на глаза попалось не маленькое такое здание с вывеской рыболовно-охотничьего магазина. «Рай охотника», — прочитал он. «Довольно крупная торговая сеть в этом сегменте», — услужливо выдала память. Замаячившая перспектива показалась настолько заманчивой, что Смирнов перед ней не устоял, даже цепляясь всеми своими конечностями. Посоветовавшись с Андреем, Он отправил бывшего охранника осмотреть здание с одной стороны на предмет возможного проникновения. Сам направился на осмотр другой. Бить витринные стекла — затея глупые, шума много. Да и решетки за ними намекали на абсурдность такой идеи. Фортуна ему снова улыбнулась. Со двора был служебный вход. И дверь солидно не выглядела, обычная китайская жестянка. Правда, перспектива упереться в решетку за дверью была очень даже высокой. Но, как говорится, не попробовав, не скажешь, фу. Странно, но дверь оказалась не запертой. Олег осторожно ее приоткрыл. За дверью действительно была решетка. Массивная, сваренная на совесть из арматуры. И тоже не заперты. Сегодня удача им беззастенчиво улыбалась. За решеткой был тамбур, пустой и еще две двери. Одна обычная, из ламинированной ДСП, вторая серьезная, из толстого металла. Обе приоткрыты. За дверью обычной оказалась комната охраны с мониторами и блоками сигнализации, теперь мертвыми. Охраны не наблюдалось. «Погулять вышло или где-то тут шариться?» Олег осторожно взялся за ручку второй. «Ты что делаешь?» — раздался сзади голос Павла, в тишине прозвучавший, как удар на бата. Олег вздрогнул от неожиданности. «Вот сволочь!» Раздражение плеснуло через край. Нервы почти дали сбой. Появилось нестерпимое желание еще раз пустить в ход рукоять автомата, но сдержался. «Мародерить собираюсь. Есть возражение? За это тебе еще одна статья светит. Ты и так уже на пожизненное натворил». То ли замкнутое пространство придало Павлу решимости, то ли он все еще не проникся происходящим. В общем, решил проявить свой начальственный статус. Смирнов опешил. Даже не от того, что тот решил включить режим босса, так не вовремя. И не от того, что он вообще его решил включить, а от того, как Павел открестился от причастности к происходящему. Но вступать в дискуссию его плавно не входило. Пока не входило. Но тогда тем более разницы никакой. Он весело подмигнул и потянул дверь на себя. Магазин был действительно большим. Несколько торговых залов. Для любителей рыбалки отдельный. Отдельно одежда и обувь. Отдельно снаряжение для туризма, включая палатки и даже надувные лодки. И самый интересный отдел с оружием. От такого изобилия буквально захватывало дух. Проснулся стяжатель-хомяк, который цепкими лапками ухватился за горло и стал требовать сразу все и много. Однако сразу приступить к мародерке не получилось. Из дальнего конца оружейного отдела послышалось урчание. «Вот ты, значит, где», — подумал Олег, когда в зал выбрался тип в форме охраны. И все те же мутные глаза, все та же дерганая походка. Довольный оскал на лице и кровь на губах. Немного. Не похоже на то, что успел подкрепиться основательно. Радостно урча, он направился к вновь прибывшим. «Это похоже к вам». Олег демонстративно отступил в сторону, обращаясь к стоявшим за его спиной коллегам. Он улыбнулся и сделал им приглашающий жест. «Два пожизненных мне не потянуть». Народ недоуменно переглянулся и попятился назад. «Оружие у тебя! Дай автомат!» Скороговоркой выпалил Денис. «Я бы дал, но стрелять нельзя. Утвори слух неплохой. На шумиш, сбежится толпа, а мы тут как в мышеловке. Выход один. Задавят массой и сожрут. На вот, лопату возьми!» Ответил Смирнов, отмечая, как Тимофей, почти самый молодой из их компании, потихоньку перемещается к витрине с туристическим снаряжением. И как в очередной раз Таня бросила на него задумчивый взгляд. Денис лопату, которую Олег так и не выбросил, не взял. Между тем, то, что раньше было стражем этой пещеры Алибабы, приблизилось к ним на расстоянии метров пяти и снова, возбужденно заурчав, склонила голову на бок, как будто выбирая первое блюдо из всего предоставленного меню. Выбор длился недолго. Тварь, предпочтя многим одного, стоявшего чуть впереди, кинулась к Виктору. По залу прокатился дружно испуганный вздох. Хорошо, что не крик. Может, запомнили слова про хороший слух тварей? Одновременно с этим вздохом раздался звон стекла. Олег выкинул вперед руку с лопатой, вставляя садовый инструмент между ног твари. Не самое эффективное оружие для рукопашной, но лучше, чем ничего. Тварь споткнулась и растянулась на полу, суча ногами в считанных сантиметрах от ног Виктора. Тут же ей в затылок вонзилась лезвие топора. Тимофей, бледный как поганка, выпустил топорище из рук. Парню было явно плохо, но он старался держаться. От шумок он добрался до витрины с колюще-режущим инструментарием и, разбив стекло, завладел небольшим топориком. «Добро пожаловать!» Олег улыбнулся уголками губ, удовлетворенно отмечая, что в их команде на одного бойца стало больше. «Будем вместе пожизненно и В той стороне, откуда появился охранник, скрипнула дверь, и все дружно повернулись в ту сторону. В проеме показалась голова мужчины лет сорока с хвостиком на вид. Потом появилось все остальное. «Вы кто?» Удивленно спросил высокий, худощавый, но жилистый мужик. Рукав на его белоснежной рубашке был оторван, им было перетянуто предплечье. На этой импровизированной повязке проступила кровь. Он обескураженно переводил взгляд с присутствующих на мертвого охранника и обратно. «Сам-то ты кто будешь, любезный?» Ответил ему вопросом Смирнов, переводя автомат из-за спины в патрульное положение. «Я директор этого магазина, Сергей Петрович Попов!» «Ну, а мы жертвы ситуации...» которые хотят пожить немножко подольше». Олег обвел рукой своих спутников. «Так как ты тут оказался, Петрович? Рановаться для рабочего дня?» «Проснулся, а света нет». Видно было, что Сергей Петрович хотел начать совсем с другого, но, глядя на автомат в руках Смирнова, почему-то передумал. Или труп охранника с засевшим в затылке топором свернул мысли на иной лад. «Хотел позвонить. У меня ж тут оружие, патроны. Если вдруг что-то, менты соусы-то живут. А связи тоже нет». Пришлось идти проверять. Я тут недалеко живу. Сначала все нормально было, все проверил, все в порядке оказалось. А потом Иван в обморок упал и с ума сошел. Рычать начал, как зверь, руку прокусил. Я еле вырвался, убежал и забаррикадировался в кабинете. Вот и все. Ну, казал рукой на то, что раньше был охранником, и затарахтел как из пулемета. А что с Иваном случилось? Он бешеным стал. Бешенство заразно. Я теперь тоже таким же стану, да? Не станешь. «Заживет все, как на собаке. Через пару дней даже не вспомнишь, если жив останешься», — ответил Олег. И снова поймал удивленно задумчивый взгляд Тани. Но видя, как напрягся директор магазина, поспешил того успокоить. «Сейчас почти весь город стал, как твой Иван. Они людей едят, и чтобы нас тоже не сожрали, нам нужны оружие и патроны. Это в первую очередь. А во вторую все необходимое — одежда, снаряжение для долгих автономных переходов. Поможешь?» «Да вы что?» «Меня ж менты потом затаскают!» Директор растерянно переводил взгляд с одного незваного гостя на другого. Остановил его на автомате в руках Олега. Скользнул по запачканному кровью полицейскому бронежилету и сделал шаг назад. Чего вы мне тут сказки рассказываете? И как это людей едят? Вы кто?» «Тебя твой охранник от любви большой покусал. Жрать он хотел, жрать. И ментов больше нет. Никто тебя ни о чем больше не спросит. Некому спрашивать!» Олег начал терять терпение. Время уходило. Опять появилось смутное беспокойство. Времени в обрез, а идти нам далеко и долго. Поэтому либо с твоей помощью мы подберем все необходимое, либо без нее. В любом случае мы возьмем все, что поможет выжить. А пожить еще хочется, и с твоей помощью получится быстрее. Это важно. Ну так что, поможешь? За всех не говори, принялся Павел. Какие еще долгие и далекие переходы. Как нет ментов? проигнорировал выпад Павла Сергей Петрович. Что происходит? Но тут в магазин ввалился Андрей: сначала Смирнов принял его за напарника упокойного Ивана. Такая же форма, но теперь уже успевшие пройти многие тернии, местами порванная, местами в бурых пятнах. На щеке свежие глубокие царапины с потеками крови, сбитые костяшки пальцев, и все та же монтировка в руках. Но теперь основательно заляпанная буром на другом конце. И какими-то прилипшими клочками. Из-за его спины выглядывала испуганная, растерянная девушка, лет 27. «Никого не потеряли? А то я тут подзадержался малость». «Там совсем все плохо». Червячок беспокойства опять закопошился в сознание Олега. «Ну...» — протянул тот ответ. «Не считая того, что меня хотели сожрать, аж трое. Плохо. Но не получилось. Уже неплохо. А вообще придурков на улице значительно прибавилось». «Липнут, как мухи, В общем, как будто медом намазано. Так что, если кто-то не передумал срочно сваливать, то сейчас самое время. А это Юлия. Отбил у этих». Он мотнул головой в сторону входа. «Ее своя же семья чуть не схорчила. Сейчас затаримся и двинем. Ну что, Сергей, мы можем на тебя рассчитывать?» Обратился он к директору магазина. Тот, некоторое время не моргая, смотрел на Андрея и прятавшуюся за ним девушку, потом согласно кивнул в ответ. Что есть из крупника? Гладко ствол не катит, только нарезное. И главное, не габаритное. Нам нужна маневренность. Сергей опять завис. И Олег уже начал переживать, что разыскивать необходимое придется самим, точнее самому. Ибо на сотоварищей надежда, конечно, была, но такая маленькая, такая невзрачная, что в расчет не принималось. Переживания оказались напрасными. Есть кое-что под девятку. зауэр 303 303 Исако 85 бавариан. Под патрон 9,3 на 62. Магазины на 3,5 патронов. «Тула» КОВСС есть. Под патрон 9 на 39. Еще есть «Сайга-9» «Люгер». И «Карабин» ЗМЗ КСО-9 «Кречет» под пистолетный патрон. 9 на 19. Под 338-й патрон есть «Манлихер» про «Хантер Спорт» КАМО-ФС и «Орсис Т-5000». По компактности не подойдут. Это почти полноценные снайперки. Остальное под 7,62 «Могли бы подойти по компактности «Молот Вепрь-1В» поднатовский 760 d на 51, но тяжеловат. Лучше ли Аргу. Патрон тот же, весит меньше». «Народ!» — Олег повернулся к своей группе. «Сейчас все вооружаемся, обуваемся, одеваемся, экипируемся. Именно в таком порядке. Времени нет, поэтому все делаем в темпе». «А чего это ты раскомандовался?» — вновь прорезался Павел. «Ты не взорвался?» «Ну так уволь меня!» — с нажимом ответил Смирнов и обратился сразу ко всем. «Короче, нянькаться ни с кем не собираюсь. Агитировать за советскую власть тоже. Кто хочет выжить, делает, как я. Кто не хочет, так, как считает нужным. Все, время пошло». «Олег, ты не кипятись только!» — решил принять участие в разговоре Вадим. «Нужно же понимать, там море народа в плохом состоянии, а ты их убиваешь направо и налево. Вон всех подружья поставить решил. И вообще, ведешь себя, как у себя дома». «Или что-то знаешь. Объяснил бы всем, что происходит. Может, мы бы и поняли, и помогли. Наверное». Олег почувствовал, как его нижняя челюсть медленно перемещается в направлении пола. Неподоспевшие на помощь мурашки всей толпой принялись двигать ее назад. «Значит так. Для тех, у кого рация на бронепоезде, объясняю. На улицах толпа монстров, которые хотят вас сожрать. Это вам объяснять нужно? Не все видели или поняли?» И чем дольше мы не сможем попасть в безопасное место, тем меньше становится вероятность до этого места добраться. Чем громче мы будем себя вести, тем эта вероятность будет становиться меньше. Помогать мне не нужно. Это я пытаюсь вам помочь. Выжить. Но тех, кто жить не хочет или тупит, я уговаривать не стану. Не в детском саду. Поэтому еще раз. Вооружаемся, обуваемся, одеваемся, экипируемся. А дальше началось буквально разграбление магазина. Первым делом он схватил 50-литровый рамный ранец и направился в оружейку. Вдвоем с Сергеем они быстро распределили по людям оружие. Олег, Тимофей, Андрей и Денис забрали гражданский вариант винтореза. Девушкам достались Бенельки, а Николаю, Максиму и Виктору — Вепри. Тимофей сверх того обзавелся карабином «Манлихер-Про». Уж слишком этот камуфлированный монстр под патрон калибром 86 мм запал тому в душу. Да и здоровьем Тимофей был не обделен, так что ему в самый раз. Следом распределили магазины и коробки с патронами. Получилось по 10 магазинов на ствол. По три магазина Олег приказал снарядить сразу. Остальные с коробками патронов отправились в рюкзак. Некоторые, как он сам, обзавелись короткостволом, выбрав ИШ-71 из-за отсутствия альтернативы. Да и то больше для того, чтобы было. В ранец отправились коллиматорный прицел «Экотех», тепловизорный прицел «Дедал» Т2-380 «Хантер» и бинокль «Штайнер Найт Хантер» со встроенным дальномером. Естественно, и инструмент для обслуживания оружия, мультитул и еще немного полезных вещей. Из одежды остановились на востоковском «Страйке» в мультикамной расцветке, потому как размеры нашлись на всех. Поверх бронежилета, с которого предварительно содрал надпись «Полиция», Смирнов натянул разгрузку, гордо названную «Тасманским тигром», германского производства. Гордость за название была основным ее достоинством, ибо иных выдающихся у нее просто не было. К сожалению, ничего более подходящего под ситуацию не нашлось, но Олег был рад и охотничий. Обул Бутековские тропики, на пояс нацепил сразу две фляги, литровую гербер с котелком и обычную армейскую. Там же обосновался нож отрос оружия по прозвищу Горностай и топорик Cold Steel Trench Hawk класса томагавк. Его хомяк натолкал в ранец еще и четыре рации с ларингофонами и запас аккумуляторов, суперлегкий спальник «Тенгу-Марк» весом всего 900 грамм и костюм «Склон» для защиты от дождя. На коленники и на локотники нацепил сразу. Но самое главное, они обзавелись арбалетами. Бесшумное и довольно мощное оружие. Самое то в данной ситуации. Олег практически заставил Сергея вытащить все, что было из более мощного. Был в магазине довольно обширный ассортимент луков, но луками пользоваться никто из них не умел, а арбалеты, как ничто другое, подходили к сложившимся условиям. И Сергей вытащил. Три жнеца 410 и три акселератора 410-х, разницы между которыми Олег не увидел, и пять стиксов в двух комплектациях. Услышав название последних, Смирнов вздрогнул. Иначе, как иронии судьбы, такой не назовешь. Зло иронией. Карбалетом присоединились комплекты запасной тетивы, плечи и приличный запас болтов. Олег сразу же поставил на своего жнеца запретные в отечестве плечи, усилием в 80 килограмм вместо штатных. Их Сергей приобрел негласно под заказ одного постоянного клиента. Почти все, глядя на Смирнова, взяли сходную экипировку. Исключение составили лишь Павел и Алла Яшина, которые заявили, что участвовать в авантюре, проворачиваем Олегом, не собираются. Олег не настаивал. Он видел, как Павел постоянно что-то нашептывал Алле, и та согласно кивала головой. Только время зря тратить. А еще Ольга, так звали девушку, которой повезло уехать с ними от гостиницы. Она тоже на суматоху внимания не обращала. Взяла с витрины средний колун на удлиненной рукояти и присев положила себе на колени. Сергей действительно очень помог. Он знал, где что и сколько. Да и народ проникся и особо не тормозил. Поэтому им потребовалось на все про все часа полтора, включая сборку арбалетов и краткий инструктаж. Подзадержались, однако. Ощущение тревожности усилилось, но оно того стоило. Теперь их небольшой отряд заметно преобразился. Конечно, на крутых спецназовцев они, похожи не были. Однотипность экипировки и вооружения несколько размыла грань, отделявшую их банду от солянки сборной. Но именно несколько и именно размыло. Хоть и не без комичных моментов. С обувью для женского пола накладка вышла, не нашлось размера. Видимо, производители искренне считали, что охотником субъект с размером ноги менее 41 по определению быть не может. Так что модные кеды со стразами и балетки девушек в купе с камуфляжем выглядели весьма и весьма сюрреалистично. Наконец, сборы завершились. Павел и Алла иметь какие-либо дела с неадекватным манипулятором Смирновым отказались. Ну, сами так сами. Остальные тоже особого энтузиазма не выказывали, но все же в оппозиции не выступали. Вот их-то Олег и разбил на пары. И каждой паре определил ее роль. Так Тимофей с Ниной и Николай с Максимом должны были контролировать правый фланг. Денис с Татьяной и Виктор с Анной — левый. Андрей, Юля и Сергей шли замыкающими. Себе и Вадиму он отвел роль авангарда. За каждой двойкой закрепил свой сектор. В двойках определил основные вспомогательные номера. Каждому номеру нарезал порядок действий, как сам его видел, чтобы не путались друг у друга под ногами, если что. «Да ладно! чё ты целую стратегию развел?» Саркастически ухмыльнулся Андрей. «С таким арсеналом мы всех тварей по асфальту тонким слоем раскатаем». «Не раскатаем. Арбалет не автомат, очередями стрелять не предназначен. А начнем палить из огнестрела, к нам все соберутся». Сколько тут населения было? Десятки тысяч, а то и сотни. Патронов не хватит, так что огнестрел только на самый крайний случай, когда совсем амба. просветил того Смирнов. Да и большинству местных наши пуколки параллельные до лампочки не пляшут они против них от слова почти. Так что только арбалет и холодняк, а лучше вообще по тихому свалить без всяких стычек. Но если увидите кого, на человека не похожего и здорового, к черту условности. Хватайте карабины и стреляйте по коленям. Глядишь и будет шанс вывернуться. В смысле местные? Опешил Андрей. Все удивленно переглянулись. А те, что на улице с пробитыми башками остались, тогда кто? А я? И что значит не похожего на человека? Ты о чем вообще? Гости, грустно улыбнулся Олег. Мы гости и еда пока. Сами все увидите, обещаю. Но вам не понравится. Да вы что, не видите? Он совсем с катушек слетел. Опять завел свою шарманку Павел. Всех под криминал подвел. Давайте тут останемся. Спасателей дождемся. Поддержала его Алла. Это ж какой-то вирус. Наверняка скоро спасатели пришлют. Смирнов, ты маньяк. Лучше быть живым маньяком, чем мертвой упертой курицей. Я правильно понимаю, что вы, ребята, самоубийцы-мазохисты? Алла растерянно обвела взглядом окружающих. «Но ведь вы должны нас защищать. Вы же не бросите девушку?» «Спасение утопающих? Ну ты в курсе?» Нехорошо усмехнулся Андрей, которому замашки Аллы по вкусу не пришлись, и которого изрядно достала эта комедия. «Все в твоих руках, красавица!» «Напоследок. Если что, наша цель — остров напротив набережной. Ищите людей, иначе смерть!» «Митинг окончен. И удачи всем нам!» Олег направился на выход и чуть слышно добавил. «Какой бы выбор вы ни сделали!» Двор к его облегчению оказался почти пуст. В дальнем углу метрах 150 от них кучковалось несколько фигур, порядка полудюжины. Был существенный шанс проскользнуть незамеченными. Жестами указав следовавшему за ним Денису на дальний угол и призвав к осторожности, двинулся дальше. Улица буйством событий, к счастью, тоже не отличалась. На перекрестке с той стороны, откуда они пришли, стояли и раскачивались зад трое. Двое мужчин и женщины. Лица и одежда были перепачканы кровью. До них было метров двести, и активности они не проявляли. Слабый ветерок был на стороне беглецов и вселял надежду на то, что троица от своих занятий отрываться не будет. Олег тихо проскользнул под прикрытие кустов и, практически вжавшись в стену, двинулся в сторону реки. Он с удовлетворением заметил, что остальные следуют за ним, стараясь держаться определенного им порядка. Добравшись до угла следующего дома, осторожно заглянул за него. Там во дворе столпилось еще около десятка жителей. Эти тоже стояли и тупо смотрели перед собой. Вид у всех был, мягко выражаясь, отпадный. В смысле упасть и не вставать больше. Благовидные с виду граждане, хоть и разной степени одетости, в чем были, в том и вышли. Поголовно в чернеющих пятнах запекшейся крови. «Жесть!» Смирнов поднял вверх руку, а затем приложил палец к губам, вновь призывая к осторожности и тишине. Потихоньку перебравшись на другую сторону проезда, он жестом показал Тимофею, чтобы тот остался и из-за угла контролировал двор. К счастью, перебрались все благополучно, и Олег ускоренным шагом двинулся дальше. А дальше капризная девушка Фортуна немного устала их опекать и пошла чайку попить. Из следующего выезда вырулила троица тварей. Эти уже не были столь неуклюжими, как те, с которыми им приходилось сталкиваться до этого. Походка не такая дёрганная, и движение четче и быстрее. Женщина лет сорока с небольшим, в распахнутом домашнем халате, босая и взлохмаченная, с потеками крови на подбородке. Она вызывала отвращение больше, чем страх. Дородный да, лысый мужчина годков под пятьдесят, из одежды одни трусы, И молодой парень, если и разменявший четверть века, то не так давно. Этот был в полном прикиде. Футболка, джинсы, кроссовки, колоритные типажи. Они срисовали группу беглецов практически сразу. Радостное урчание было тому подтверждением. Раздумывать, есть или не есть, вопрос у них тоже не стоял. Поэтому вся троица чуть ли не с пробуксовкой рванула навстречу еде. Ну, так рванула, бодро заковыляла. Самую завидную прыть, как ни странно, продемонстрировала представительница слабого пола. Хотя какой уж он теперь слабый. Олег скинул арбалет и, поймав цель, потянул спуск. Странно, но совесть его тихо посапывало, свернувшись где-то в глубине души. Никаких переживаний по поводу того, что стреляет живое существо, ни по поводу того, что это существо женщина. Было недавно женщиной. У него, который не смог бы поднять руку на уличную кошку или собаку, не говоришь о человеке. Хотя кого он обманывает? На кошку и собаку действительно не смог бы. А вот на человека бывало дело. Хотя среди этих человеков женского пола и рядом не было. Тихо хлопнула тетива. Он не спецназер и не суперстрелок, чтобы с закрытыми глазами в голову попадать. Поэтому в нее и не метил. Зато куда метил, туда и попал. Болт по самой оперении вошел в середину груди, и для несчастной все закончилось. Пройдя тело насквозь, он перешиб позвоночник, и тело сломанной куклы растянулось на асфальте. Остальные хоть и отстали, но перезарядить арбалет Смирнов не успевал. Было горячее желание взяться за огнестрел, но перспектива стянуть сюда кучу голодных монстров со всей округи откровенно не вдохновляла. Он закинул оружие из-за спину и потянул с чехла томогавкой. Позади с секундной задержкой хлопнули еще две тетивы. Олег не видел, кто стрелял. Оба болта достигли цели. Лысый мужик подавился болтом в буквальном смысле этого слова. Снаряд вошел в распахнутый рот, заодно освободив хозяина от нескольких передних зубов и выглянул из затылка. Мужик такой пакости не ждал, поэтому неожиданно улегся на тротуар и прикинулся ветошью. Последним был молодой парень. То ли изначально был самым слабым, то ли не самым голодным, то ли самым хитрым, но бежал позади всех. Болт пробил ему грудь с правой стороны, но, видимо, не задел ничего жизненно важного. Тварь рванулась прямо к Олегу. Тут же приготовился уйти с линии атаки, отвел руку с топориком для удара, как сзади опять хлопнул тетива. Не добежав до Смирнова трех метров, парень покатился по тротуару. На этот раз стрела пробила ему левую часть груди, и эта тварь уже не пережила. Сердце — такой орган, который, как правило, не любит влетающие в него инородные предметы. У этих психов оно исключением тоже не оказалось. Можно было выдохнуть. Олег огляделся. Виктор, Андрей и Тимофей перезаряжали арбалеты. Сзади послышался звонкий стук каблуков. За ним бежали Павел, Ольга и Алла. «Идиоты!» — подумал Олег. «Полные!» — согласились с ним обитатели двора, мимо которого они только что прошли, с радостным урчанием вываливаясь из-за угла. Смирнов стал быстро перезаряжать арбалет, так же, как до этого делали остальные Хорошая штука этот женец. Уперся, натянул тетиву, вставил стрелу и готово. Секунда четыре, не больше. С рычагом помедленнее, но сил хватало обходиться без рычага. Тяжеловат только, под четыре кило где-то. И не автомат, совсем не автомат. Беглецы приближались. Павел вырвался вперед и, выпучив глаза, перебирал ногами так, что позавидовал бы любой олимпийский чемпион. На девушек он не оглядывался. Алла, цокая на всю округу каблуками, заметно от него отстала. Выглядел ее бег весьма комично, если бы не было голодных тварей позади. Ольга, заметно хромая, бежала рядом с Аллой, и погоня заметно сокращала дистанцию. «Твою же мышь! Богата Россия идиотами! Ох, богата!» «Первые номера в линию! Выбиваем ближайших и отходим на перезарядку! Вторые добивают оставшихся!» Олег перешел в хвост колонны, глядя, как рядом становятся Тимофей, Денис, Виктор, Николай и Андрей. «Разобрали цели!» Такой порядок он вкратце оговорил в магазине, и теперь тихо радовался тому, что его слова не пропали даром. Похоже, до кого-то все-таки начал доходить смысл происходящего. «Мужик в красной майке!» — спокойно ответил Андрей. «Тетка в синем халате!» «Николай!» «Девушка в шортах!» — запнулся на мгновение Виктор. «Лысый мой!» определил свой выбор Денис. «Мой рыжий!» Чуть задержался Тимофей. Он так и не смог взять на прицел брюнетку с выдающимися формами, хоть та и была ближе рыжего. Олег понимал, что дело тут вовсе не в формах. Просто Тимофей не смог переступить моральную черту. Смирнов взял ее на прицел сам. Алла, увидев направленную в ее сторону ширенгу арбалетов, начала тормозить. Павел резво заложил дугу, уходя влево. Ольга продолжала бежать, сосредоточенно грязи под ноги ничего больше не видя. «Падай, дура!» — рякнул Андрей, непонятно кому, то ли Алле, то ли Ольге. Услышали обе, но дальше Алла начала падать. Она сначала присела и хотела было прилечь с соблюдением приличия и женственности. Да мужик в красной майке, уже почти ее доставший, такой подлости явно не ожидал. Он запнулся об этот идеал совершенства и покатился кубарем. Ольга остановилась и отвела топор для замаха тут же по команде бей щелкнули арбалеты трое из преследователей покатились по тротуару один покатившийся ранее подняться не смог по причине наличия в голове и народного предмета с такого расстояния промахнуться было тяжело и андрей эту тяжесть не осилил девушку в шортах повело но она смогла удержаться на ногах в одной из которых торчал оперение стрелы вышедший наружу бедра наконечник стрелы прилично мешал передвижению Пройти в нее, конечно же, поубавилось, а вот настойчивости не на йоту. Потому, хоть и не так резво, она продолжала ковылять в сторону их группы. Только брюнетке стрела в животе особо не помешала. Наверное, просто забыла, что при таких ранениях положено падать в обморок и прикидываться шлангом. Такое поведение пробрало всех. Она пробежала еще несколько шагов и прыгнула на Аллу. Отстрелявшиеся подались назад, оставляя впереди вторую шеренгу. А потом, как в песне а дальше что-то пошло не так. Тактика приказала долго жить. Олег видел, как закусила губу Татьяна, как старается унять дрожь Анна и растерянно бегают глаза у Юли. Нина, прошептав «не могу», опустила арбалет. Вадим вроде целился. С ним рядом Максим, только Сергей, не дожидаясь команды, спустил тетиву. Девушка в шортах, почти добежавшая до Ольги, упала. Все же трудно бегать с торчащей в ноге стрелой. Еще труднее с двумя, особенно если вторая торчит в шее. Смирнов выхватил оружие у Нины и вскинул, пытаясь выбрать цель. «Цели сами! Стрельба по готовности!» Скомандовал он в надежде, что хоть кто-нибудь еще сделает выстрел. Сам навел оружие на брюнетку, которая уже впилась Али в плечо и мотала головой, чтобы оторвать кусок. Хорошо, что Алла не успела закричать, заблаговременно удалившись куда-то в астрал, то ли от испуга, то ли от шока. На этот раз у него получилось угомонить брюнетку. Та приподнялась над жертвой и словила оперенный снаряд в бок на уровне сердца. События развивались молниеносно. Время выкидывало фокусы с восприятием. Раздалось еще два щелчка, но четверо оставшихся преследователей продолжали движение, быстро, очень быстро приближаясь, приближаясь к Ольге, так и оставшейся стоять с отведенным для удара топором. Твари доберутся до нее раньше него, даже если он решит поиграть в героя. А ведь в этом случае он перекроет сектор тому, кто может выстрелить. И вовсе лишит девушку последнего шанса. «Твою мать!» Натягивая тетиву, он с надеждой бросил взгляд в сторону товарищей. Николай и Максим все еще возились с тетивой, Денис и Виктор судорожно пытались уложить стрелы в ложе. Тимофею и Андрею, успевшим перезарядиться, мешала первая шеренга, так и не сумевшая выстрелить. Почти не сумевшая. Анна в прострации смотрела на разряженный арбалет, Парни выбирали цели стоя, что снижало шансы на попадание. С колена удобнее, есть упор. Они выстрелили. Дальше понять ничего уже было нельзя. Девушку просто снесли. Она смогла нанести единственный удар, прежде чем все четверо тварей погребли ее под собой. Олег бросился вперед, вставляя на бегу стрелу. Следом слышались еще чьи-то шаги. Из копошащейся массы поднялась лохмаченная мужская голова и тут же получила стрелу в упор. С такой дистанции не промахивается. И еще одна голова украсилась оперением. Сергей, подскочивший следом, тоже произвел предупредительный выстрел в голову очередной твари. Но больше никто не шевелился. Олег приготовил томогавку на всякий случай и начал растаскивать кучу малу. Парни не промахнулись. Еще одна тварь в лице почтенного возраста старушки приобрела аж два украшения сразу. Четвертого, совсем сопливого с виду подростка, просто сломали, как и Ольгу неестественно вывернутая шея сомнений не оставляла. «Что ж так все погано-то?» — задало вопрос сознание. «А погано ли?» — ответило вопросом оно само себе. «Быстро собираем стрелы и сваливаем». Смирнов стал вытаскивать из трупов свои стрелы. «Зачем? Мерзко и грязно это все!» — удивился Николай. «У нас же их полно!» «Затем, что именно этой стрелы тебе может как раз и не хватить, чтобы живым остаться». «А полно не значит бесконечно!» Олег закончил вытаскивать стрелы из тела брюнетки. Они с Сергеем специально меняли наконечники болтов. Спортивные для таких целей не подходили. Поэтому ставили либо отечественный ТПР, либо немецкий Герман Ягер с двумя лезвиями. Ну и, конечно же, трехгранный от американской G5. «Страйкер» Montex и иже с ними. Основным требованием была не только высокая проникающая способность, но и легкость извлечения того со всякими разными самораскрывающимися и оснащенными стопорами, затрудняющими извлечение снаряда, просто не заморачивались. Смирнов предпочел в качестве основных ТПР-1 и ТПР-3. По самой простой причине. Они, в отличие от немецких и американских собратьев, были цельными. А это значит, меньше ошметков плоти к ним прилипнет. Пачкаться действительно не хотелось. Самому было мерзко и отвратительно. Мурашки судорожно искали пакеты для рвотных масс. Но он был уверен в правильности того, что делает. Запасы бесконечными действительно не бывают. И важно, что пойти на корм можно еще до того, как успеешь израсходовать хотя бы половину. В случае нужды запас пополнить будет неоткуда. Поэтому, отправив мурашей лесом, с хмурым непробиваемым фейсом направился к следующей своей жертве. Девушкам стало не по себе, Нину вырвало, остальные отвернулись, зажимая рот руками. Лишь Андрей с Сергеем молча направились подбирать боеприпас. Когда они закончили, Олег подал команду двигаться дальше, но за ним пошли не все. Народ был деморализован. Кто-то завис в растерянности, кто-то, поборов колебания, все же направился в его сторону. Тут же раздался голос Павла. «Ну что вы, их вот так тут все оставите?» «Ну да», — зло отозвался Смирнов. «Ей нужно помочь». «Кому? Ольге помощь уже не требуется». «Вы с Аллой решили проявить самостоятельность, вот и будьте последовательными. Проявляйте». «Но вы же не собираетесь оставить Аллу здесь. Вы должны...» Злость поднялась до критического уровня, перекосив лицо Смирнова. Он оборвал Рыжого, не дав тому закончить. «Я никому ничего не должен!» Процедил он сквозь зубы. «И да, собираюсь. Ты же бросил, почему я не могу?» Павел от такого напора попятился, но к Олегу подошла Татьяна. Почти не проронившие ни слова за все время их бегства она не выдержала. «Олег, что происходит? Что за кошмар тут творится? Ты действительно ведешь себя так, будто что-то знаешь. Так объясни просто и понятно». От звука собственного имени Олега пробила дрожь. Словно пенопластом по стеклу провели. Такое с ним начало происходить недавно. С того момента, когда Татьяна изменила форму общения. Раньше она обращалась к нему только по фамилии. Вроде бы должно быть наоборот... Обращение по имени всегда означало меньше официоз», но ощущение негатива от понимания этого не исчезало. Предыдущая форма обращения всегда носила шутливый оттенок, намекающий на отсутствие этого самого официоза. Сейчас же она вдобавок смотрела на него в упор, и ее пристальный напряженный взгляд мог бы пронизать до дрожи кого угодно. И его в том числе. Но не сейчас. Во-первых, он уже дрожал. Точнее, его колотил лихорадочное зно под переполнявшего тело адреналина с изрядной порцией злости. Во-вторых, постоянные адреналиновые всплески и ненужные разборки почти превратили его в зверя. В-третьих, он отчаянно искал выход. Он не мог сейчас им ничего объяснить без присвоения ему официального статуса неадеквата. Всем честным собранием. С песнями, плясками и бубном в придаче. Но он прекрасно понимал, что в происходящем нет вины ни Тани, ни остальных, поэтому оставалось лишь горько усмехнуться. Смирнов ответил, не повышая голоса, но так, чтобы слышали абсолютно все. «Просто и понятно. Нас убивают, мы убиваем. Мы стараемся выжить. Я ничего не знаю. Вы же не думаете, что для меня это привычная обстановка? Но обещаю рассказать о своих догадках. Потом, когда доберемся до острова». И если вы сейчас останетесь здесь, то никаких объяснений вам уже не потребуется. Некому объяснять будет. Он обвел рукой вокруг. Потому что если все мои догадки верны, то это не жесть. Это лишь тень намека на то, что тут называется жестью. Поэтому кто хочет выжить, быстро уносит ноги вместе со мной и делает то, что я скажу. Кто не хочет, продолжает дискутировать. Это все, что вам необходимо знать на текущий момент. Больше мне сказать нечего. «Ты ее действительно оставишь здесь?» Подошедшая Нина указала рукой в сторону Аллы. «Это же цинично!» «Это не цинично, а рационально!» Алекс с вызовом посмотрел ее в глаза. «Чем ее жизнь ценнее твоей? Жизни Ани, Юли или Тани? Она ценнее всех наших жизней?» «К чему такие сравнения?» «Да к тому, что если мы ее возьмем, она станет для нас тормозом и подставит под угрозу всех». Ты имела возможность в этом убедиться только что. И нам сильно повезло, что тут были только эти. Он ткнул пальцем в брюнетку. а не те, кто уже должен был бы появиться. Иначе сейчас нас ели бы вместе с ней. Но как же жить-то с этим? Мы же люди. Вклинилась Нина. А вот это и есть наш выбор, жить или нет. Олег подошел к Али и влепил ей звонкую пощечину. Девушка вскрикнула от удара и открыла глаза. Это означало, что в себя она пришла не только что и слышала как минимум финальную часть разговора. «Идти сможешь?» «Я руку не чувствую», — проскулила девушка. «Идти сможешь?» — повторил свой вопрос Олег. «Если да, то тебе помогут. Если нет, то останешься здесь. Нести тебя некому». То ли до нее наконец дошло какое-то понимание, сказанное Смирновым, то ли страх остаться одной среди мертвых тел оказался сильнее, чем все остальное. Но девушка согласно кивнула. Олег попросил Сергея присмотреть за ней, потому что не сомневался в том, что может рассчитывать на него. А еще на Андрея и Юлю. Эти точно останутся с ним. К счастью, объяснений больше не потребовалось. Остальные направились следом».